10 октября. 15 часов 12 минут. Вашингтон. Пейнтер настраивался на предстоящую схватку. Он сидел за столом в своем кабинете. К схватке директор Сигмы приготовился как только мог. После долгой бессонной ночи он урвал немного сна, принял душ и переоделся в свежее белье. Несколько часов назад Пейнтер узнал, что Грей и Ковальски живы и здоровы и собираются покинуть Рим. Командор Пирс уже представил краткий отчет о событиях в Италии, но ему нельзя было задерживаться в городе. Полный доклад он сделает только тогда, когда окажется в надежном месте за пределами Рима. Зажужжал внутренний коммутатор, Бренд отрывисто доложил. «Сэр, к вам генерал Мэткалф». Пейнтера уже предупредили о том, что глава Уппанир собирается лично приехать в штаб-квартиру Сигмы. Подобные визиты случались крайне редко. И, как правило, ничего хорошего не сулили. Пейнтер нажал клавишу коммутатора. бренд проводи генерала прямо ко мне». Через мгновение дверь распахнулась. Пейнтер встал, встречая генерала Грегори Мэткалфа, быстрым шагом вошедшего в кабинет. Глава у панир держал фуражку под мышкой, кожа на нахмуренном лице собралась глубокими складками. Пейнтер вышел из-за стола, чтобы пожать генералу руку, но Мэткалф направился прямиком к стулу, швырнул фуражку на стол и махнул рукой, показывая Пейнтеру, чтобы тот тоже садился. «Вам известно, какой политический вопёж начался в Италии!» Вместо приветствия начал Мэткалф. Вернувшись за стол, Пейнтер дождался, когда начальник сядет, и сам опустился в кресло. «Господин генерал, я в курсе ситуации». «Мы отслеживаем переговоры по различным каналам разведывательных ведомств». «Во-первых, перестрелка в гостинице. Затем погоня на улице, оставившая за собой след крови и разрушений. И в довершении ко всему взрыв и пожар в одном из семи чудес света. И вы сообщаете мне, что в центре всего этого был один из наших... Один из ваших... оперативников?» Пейнтер сделал вдох носом. Кончики его пальцев были прижаты к кромке стола. «Да, сэр, один из наших лучших оперативных работников». «Лучших?» — с неприкрытой издевкой сказал Мэткалф. «Не хотелось бы мне встретиться с худшим из них». Пейнтер тоже добавил в голос чуточку желча. Он попал в засаду. Ему пришлось сделать все необходимое, чтобы защитить важную улику, чтобы остаться в живых. «Но какой ценой он этого добился?» Насколько я понимаю, ваш человек влез в то, что является внутренним делом итальянских властей. Их собственные разведслужбы вместе с Интерполом держали все под контролем. Если ваш агент своими действиями причинил какой-либо ущерб, но Пейнтер не дал ему договорить. Господин генерал, это дело выходит далеко за пределы Италии. Вот почему я попросил вас о личной встрече. Пока что никому не известно об участии в нем Сигмы. «И мне бы хотелось, чтобы так оставалось и дальше». Мэтколф пристально смотрел на Пейнтера, ожидая продолжения, но директор Сигмы дал ему немного покипеть. Вероятно, те, кто послабее, ломались под этим стальным взглядом. Однако Пейнтер даже не моргнул. В конце концов, Мэтколф шумно выдохнул, признавая своё поражение, и откинулся назад. «В таком случае расскажите мне, что там случилось». Бейнтер расслабил плечи. Взяв со стола папку, он раскрыл ее, достал снимок и протянул генералу. «Вот фотография убитого в Ватикане человека, сделанная итальянскими криминалистами». Взяв фотографию, Мэткалф взглянул на нее, и брови у него тотчас же сдвинулись, что свидетельствовало о крайнем потрясении. «Это ведь тот же самый знак», – пробормотал он, «выжженный на лбу, как и у сына сенатора Гормана» и у профессора Принстонского университета», — добавил Пейнтер. Ему было известно, что Мэткалф уже ознакомился с отчетом о событиях в лаборатории Карла Икона. «Но какое отношение этот священник имеет к тому, что произошло в Африке? Я еще могу понять связь Джейсона с профессором, но это...» Мэткалф вернул фотографию Пейнтеру. «Это же какая-то бессмыслица!» «Наш оперативный агент в Италии, командор Грейсон Пирс, добыл и сохранил ключевой элемент к разгадке тайны. Ради получения этого ключа кто-то был готов взорвать римский колизей». «И этот ключ у нас в руках», — Поинтер кивнул. «И что же это такое?» «Мы до сих пор пытаемся разобраться, что это может означать». «Речь идёт о древнем артефакте, возможно, имеющем отношение к археологическим раскопкам на территории Англии. Я бы предпочёл пока не распространяться о подробностях. Пусть об этом знают только те, кому это необходимо». «И вы полагаете, что мне это знать не обязательно?» Пейнтер посмотрел ему в глаза. «А вы действительно хотите узнать правду?» Сперва Мэткл гневно прищурился, но затем у него в глазах блеснули весёлые искорки. «Хороший вопрос. После того, что произошло в Риме, возможно, и не хочу. Быть может, пока лучшей линией поведения будет все отрицать, ссылаясь на незнание». «Я вам очень признателен», — сказал Пейнтер. Он говорил искренне. Такую свободу действий новый глава Упанир ему еще никогда не предоставлял, однако ему требовалось еще больше. Что бы там ни происходило, это простирается далеко за пределы Италии продолжал Пейнтер, «и лучший способ докопаться до правды заключается в том, чтобы сохранить наше участие в тайне». Мэткл кивнул, соглашаясь с этим. «Еще до того, как произошли эти события в Италии, я пришел к выводу, что нам нужно получить максимальную информацию о тех генетических исследованиях, которые проводились в Мали. На ферме, принадлежавшей корпорации «Виатус». Насколько нам известно, с этими исследованиями связана смерть двух американцев, Джейсона и его наставника. Как и почему, мы не знаем. Однако именно в этом направлении нам нужно сосредоточить свои усилия в первую очередь. Необходимы детали. Информация, получить которую можно только в одном месте. Вы имеете в виду сам Ветус? Завтра в Осло начинает работу конференция по проблемам продовольствия. Президент «Виатуса» Ивар Карлсон должен выступить на ней с докладом. Надо зажать его в угол, заставить говорить, открыть всю правду о характере исследований, проводившихся в Африке. «Я наслышан об этом Иваре Карлсоне. Насколько можно судить, он крепкий орешек. Силой из него ничего не вытянешь». «Понимаю». «К тому же у него много влиятельных друзей, в том числе и здесь, в Штатах». Мне это хорошо известно». Пинтер располагал подробным досье на Карлсона и его компанию. «Виатус» имел прочные связи с американской экономикой. Корпорация финансировала консорциум, занимавшийся исследованиями по созданию биотоплива, выступала партнером крупной нефтехимической компании, выпускающей удобрения и гербициды, и, разумеется, в паре с «Монсанто» владела несколькими прибыльными патентами на генетически модифицированные сорта зерновых. Монсанто транснациональная корпорация, лидер в сфере биотехнологий сельского хозяйства. Мэтклф продолжал. «На самом деле мне уже известно об этой конференции в Осло. В ней принимает участие один наш общий друг, который готов вытрясти из упонир душу, требуя ответа на вопрос, кто и почему убил его сына». «Вы имеете в виду сенатора Гормана?» – удивился Пейнтер. «Он уже находится в Осло». Несмотря на обстоятельства гибели своего сына, сенатор остаётся одним из ближайших сподвижников Ивара Карлссона. И вызывать недовольство этих людей очень опасно, так что в любых разговорах с Карлссоном необходимо соблюдать максимальную осторожность. Понятно. В таком случае это тем более оправдывает вторую причину, по которой я просил вас о встрече. И какую же? Вследствие деликатного характера дела, и угрозы международных осложнений, мне бы хотелось лично побеседовать с Карлсоном. Этого Мэтклф не ожидал. Ему потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить просьбу Пейнтера. Вы хотите сами заняться расследованием? Отправиться в Осло? Да, сэр. А кто будет руководить Сигмой в ваше отсутствие? Кэтрин Брайант. «Она является моим первым заместителем. В прошлом Брайант работала в военно-морской разведке, у нее тесные связи с нашими зарубежными коллегами. Она полностью готова самостоятельно руководить Сигмой и координировать работу на местах». Мэтт Калф откинулся назад, обдумывая это предложение. Пейнтер знал, что у генерала четкие понятия о кодексе личной ответственности. Именно этим объяснялся его быстрый карьерный рост в армии. И сейчас Пейнтер сделал упор именно на это. «Вы уже объяснили, насколько хрупкий лед под сигмой», убежденно произнес он. «Дайте нам возможность показать себя в деле, а если мы потерпим неудачу, произойдет это по моей вине, и я возьму на себя всю ответственность». Мэткл хранил молчание. Он снова смерил Пейнтер остальным взглядом. Пейнтер не дрогнул, ответив ему таким же твердым и непоколебимым взором. Кивнув, генерал встал. На этот раз он протянул руку. Пейнтер пожал ее через стол. Перед тем, как уйти, Мэткалф с особым выражением произнес. «Ступайте осторожно, директор Кроу, и говорите тихо. Не беспокойтесь, именно этим были знамениты мои предки. У них была очень легкая поступь». Криво усмехнувшись, Мэткалф направился к двери. «Возможно». Однако в данном случае я имел в виду Тедди Рузвельта. После ухода генерала Пейнтер остался стоять. Приходилось отдать должное Мэтт Калфу. Тот был совершенно прав насчет Тедди. Девиз президента подходил каждому агенту, отправлявшемуся на оперативное задание. «Говори тихо, но держи наготове большую дубинку». 16 часов 10 минут. И директор Кроу употребил эти самые слова? – спросила Кэт. Монк стоял перед ней, она сидела на кушетке в своем кабинете. Да, именно эти. Ему нужна большая дубинка. Но неужели именно тебе придется стать этой большой дубинкой? Подойдя к жене, Монк опустился на колени и посмотрел ей в глаза. Он понимал, что убедить ее будет очень нелегко. С Пейнтером Монк разговаривал еще полчаса назад. Директор предложил ему вернуться к оперативной работе, отправиться вместе с ним в Норвегию. И все же Монг только сейчас набрался духа заговорить об этом с Кэт. «На самом деле речь идет только о том, чтобы взять интервью у Большой Шишки», — заверил он. «Тем же самым я занимался все последние месяцы здесь, в Штатах. Ну, разве что придется съездить подальше». Кэт упорно не желала смотреть ему в глаза. Она сидела, уставившись на свои руки, туго сплетенные на коленях. Ее голос прозвучал едва слышно. «И посмотри, каким простым оказалось твое последнее задание». Пододвинувшись ближе, Монг прижался к ее коленям. «Но ведь все закончилось благополучно». «И действительно». Он только что узнал, как обстоят дела у Андрея Солдерич. Ее уже перевели в охраняемое место под защиту Министерства внутренней безопасности. За ней лично присматривал Скотт Харват, человек, которому Монк полностью доверял. «Дело не в этом», — возразила Кэт. Монк все понимал. Протянув руку, он забрался жене под блузку и нежно погладил голый живот. Его ладонь ощутила исходящий от кожи жар. Кэт вздрогнула от этого прикосновения. «Я все понимаю», – сдавленно произнес Монк. «Пусть моя память напоминает головку швейцарского сыра, но самое важное я не забываю ни на секунду. И вот почему я позабочусь о том, чтобы со мной ничего не случилось». «Не все зависит от тебя», – он посмотрел ей в лицо. «И от тебя тоже не все зависит, Кэт». Ее взгляд наполнился болью. Монг знал, как упорно она боролась за то, чтобы наблюдать за его выздоровлением, как переживала по поводу того, что они не могли быть вместе. И все это осталось и сейчас. Ее стремление защитить мужа было порождено безумным страхом. На протяжении нескольких месяцев она считала его погибшим. Монг мог только гадать, что ей пришлось пережить. И поэтому... Хотя так было хуже для обоих, Монк старался не затрагивать эту тему. И сейчас он не хотел давить на Кэт. Если она возражает против его поездки в Норвегию вместе с Пейнтером, он никуда не поедет. «Мне страшно подумать, что ты вернёшься на оперативную работу», – наконец сказала Кэт. Достав руку Монка из-под блузки, она крепко стиснула её обеими руками. «Но я стану ненавидеть сама себя, если скажу тебе не делать этого». «Ты можешь ничего не говорить», — тихо промолвил Монг, внезапно почувствовав себя эгоистом. «Ты же это знаешь. Я все понял. Будут и другие задания. Когда мы с тобой оба будем готовы». Кэт пристально посмотрела на мужа. Затем она вся как-то обмякла, закатила глаза и схватила его за затылок, привлекая к себе. Ее губы вплотную приблизились к его рту. «Ты у нас вечный мученик, да?» как калис. «Что?» Кэт заставила его замолчать своими губами, силой вжимаясь в его губы, раздвигая их, проникая в рот, и тотчас же отпрянула назад. Учащенно дыша, Монг подался вперед, жаждая большего. «Просто постарайся на этот раз возвратиться целым и невредимым», сказала Кэт, ткнув пальцем в протез. Монг, как всегда, соображал туго, он не сразу проследил за её мыслью. «Ты хочешь сказать...» «О, Господи, какой же ты тупой, Монг!» «Да, ты можешь ехать!» Монка захлестнула радость, смешанная с изрядной долей облегчения. Его лицо растянулось в широкой улыбке, которая внезапно превратилась в нечто более похотливое. Правильно прочитав его мысли, Кэт приложила палец к губам. «Нет, даже не шути о том, что ты большая палка». «О, крошка, как ты могла только обо мне подумать?» Убрав палец, Кэт наклонилась вперед и снова его поцеловала. Монг подхватил ее под ягодицы, перетаскивая к себе на колени. Крепко прижав жену к себе, он прошептал. «Зачем об этом говорить, когда я все могу доказать на деле?» 22 часа 15 минут. Терни, Италия. Грей дежурил у окна, глядя на погруженный в темноту сад вокруг старинного сельского особняка. Ему также были видны стоянка и проходящая мимо Виа Тиберина. Беглецы проехали 80 миль, чтобы добраться до маленького городка в Умбрии, известного своими древнеримскими развалинами и целебными источниками. Это убежище предложила Рэйчел, переоборудованный в гостиницу двухэтажный особняк с его балками из орехового дерева, выложенными из кирпича арками над окнами и чугунными люстрами, по-прежнему сохранил былое очарование. К тому же он находился в очень тихом месте. И все же Грей не собирался терять бдительность. После того, что произошло в Риме, он больше не хотел рисковать. И не он один. Грей заметил в саду красный огонек сигареты. Он не знал, что Сейхан курит. С другой стороны, он о ней вообще практически ничего не знал. Она представляла собой неизвестную величину, ненужный риск. Насколько было известно Грею, никто не отменял приказ Вашингтона задержать агента гильдии любой ценой. И все же Сейхан прикрывала их сегодня. И в прошлом она не раз спасала ему жизнь. Наблюдая за женщиной-убийцей, расхаживающей по саду, Грей услышал, как в расположенной рядом ванной перестала течь вода и громко ухнули трубы. Рейчел закончила мыться. После часового пребывания в канализационной системе всем четверым требовалось мыло и горячая вода. Кроме того, им нужно было собраться с мыслями, решить, что делать дальше. Рейчел вышла из заполненной паром ванной босиком, закутанная в полотенце с мокрыми волосами. «Душ свободен», — сказала она, оглядывая комнату. «А где твой напарник?» «Ковальский спустился вниз. Хочет раздобыть на кухне ужин». А, а Рэйчел стояла в дверях, обхватив руками грудь. Она внезапно застеснялась Грея и старалась не смотреть ему в лицо. Ворвавшись друг другу в жизнь, они еще по-настоящему ни минуты не были вдвоем. Грей чувствовал, что нужно отвернуться, дать ей возможность спокойно переодеться, но он не мог. Рэйчел медленно подошла к кровати, по-прежнему осторожно ступая на левую ногу. Тайленол и эластичный бинт помогли вывихнутому колену. Но всё же требовался хотя бы день полного покоя. На кровати лежала новая одежда, всё ещё в упаковке и с бирками. Джинсы, тёмно-синяя блузка, длинный плащ. Проходя через комнату, Рэйчел вцепилась в полотенце так, словно это был ее щит. Правда, без особой необходимости. Грею было известно в мельчайших подробностях то, что скрывалось за полотенцем. То, что не исследовал своими руками, он изучил губами. Однако сейчас его возбуждала не плоть, а воспоминания о нежных ласковых словах, произнесенных в темноте, об обещаниях, которые так и не были выполнены. В конце концов Грей все же отвернулся к окну, подчиняясь не чувству студа и даже невежливости, а сокрушительному ощущению утраты чего-то такого, что могло произойти. Он слышал, как Рэйчел возится у кровати, шуршит оберточной бумагой, она не стала возвращаться в ванную, чтобы переодеться, а развернула полотенце и оделась у Грея за спиной. Но он не увидел в ее дерзости попытки соблазнения. Скорее, это был вызов, проникнутый сознанием того, какую боль и стыд это ему причиняло. С другой стороны, быть может, все это было лишь плодом его воображения. Одевшись, Рэйчел подошла к окну и остановилась рядом с Греем. «Вижу, ты по-прежнему настороже», – тихо промолвила она. грэй ничего не ответил. Какое-то время молодая женщина молча стояла с ним – В саду вдруг вспыхнула спичка, освещая силуэт Сейхан, которая закурила новую сигарету. Грей почувствовал, как Рэйчел напряглась. Украдкой взглянув на него, она быстро развернулась и отошла к кровати. Прежде чем кто-либо успел произнести хоть слово, послышался стук в дверь. Вошел Ковальский с большим деревянным подносом в руках и двумя бутылками вина под мышкой. «Ужин в номер!» – весело произнес он. Войдя в комнату, великан сразу же заметил на полу брошенное полотенце. Он быстро перевел взгляд с Рэйчел на Грея и закатил глаза. Потом, тихонько насвистывая, направился со своей ношей к столику. Опустив поднос на столик, бутылки он оставил при себе. «Если я вам не нужен, улягусь надолго в горячую ванну. Я действительно имею в виду надолго. Я собираюсь пробыть там не меньше часа. Ковальский многозначительно посмотрел на Грея. Это надо было понимать, как тонкий намек. Рэйчел залилась краской. Из этого стеснительного положения Грея вывел звонок сотового телефона, лежавшего на ночном столике. Он взглянул на часы. «Должно быть пейнтер». Взяв телефон, Грей вернулся к окну. «Пирс слушает», — сказал он, дождавшись установления защищенной связи. «Вы уже устроились?» – спросил директор Сигмы. «На какое-то время». Грей был рад возможности сосредоточиться на насущных делах. Ковальский, прихватив обе бутылки вина, удалился в ванную, Рэйчел села на кровать, слушая разговор. В течение следующих пятнадцати минут Грей и Пейнтер сопоставили свои выводы. «Три убийства на трех разных континентах. Беспощадная жестокость, сопровождающая попытки скрыть происходящее». Загадочное значение языческого символа, который, похоже, связывал все вместе. Пейнтер рассказал о своих планах отправиться в Норвегию, чтобы на месте ознакомиться с деятельностью Вьетуса и встретиться с главой компании. «А Монк едет вместе с вами?» – спросил Грей, удивленный и в то же время обрадованный за своего друга. «Как и Джон Крид, наш новый специалист по генетике». «Это он разобрался в данных, которые отправил по электронной почте Джейсон Горман». Голос Пейнтера стал серьезным. «Что возвращает нас к находке лейтенанта Вероны, которую кому-то очень хотелось уничтожить?» «Вы имеете в виду мумифицированный палец?» Грей оглянулся на Рэйчел. «В поезде они долго обсуждали это». Отец Марко не принимал участие в археологических раскопках на севере Англии, в какой-то гористой и безлюдной местности на границе с Шотландией. Никаких подробностей об этих раскопках пока что не открылось. Известно было лишь то, что бывший ученик Монсеньора Вероны занимался исследованием корней христианства у кельтов той поры, когда языческие верования смешались с католицизмом. Грей уже доложил Пейнтеру некоторые детали – но он еще не говорил о том, что рассказала ему в поезде Рэйчел. «Господин директор, наверное, вам будет лучше услышать это от самой Рэйчел Вероны. Я не могу точно сказать, какое это имеет значение, но все же речь идет о чем-то, заслуживающем внимания. Хорошо, давай ее сюда». Вернувшись к кровати, Грей передал телефон Рэйчел. «Думаю, лучше ты сама расскажешь Пейнтеру о том, что тебе удалось выяснить». Рэйчел кивнула. Грей стал состоять у спинки кровати. После обмена любезностями, Рэйчел перешла прямо к той странной мании, которой был одержим погибший священник. «До того, как в Риме все полетело вверх тормашками», — объяснила Рэйчел, «я успела получить список опубликованных статей и работ отца Джованни, начиная с того времени, когда он еще был студентом. Несомненно, он замкнулся на одном определенном мифе, связанном с католической верой» а именно на воплощении Богородицы, известном под именем Черная Мадонна. Грей слушал ее рассказ в полуха. Он уже был знаком с этой темой. Перед тем, как прийти в Сигму, он занимался сравнительным изучением религий. Ему была знакома тайна, окружающая культ Черной Мадонны. На протяжении многих столетий, начиная от самой зари христианства, тут и там появлялись статуи и картины, на которых Мать Христа изображалась с темной или даже с черной кожей. Все эти изображения почитались самыми дорогими святынями. В Европе к настоящему времени сохранилось свыше 400 таких работ. Некоторые были созданы еще в XI веке. И многие из них до сих пор боготворились. Черная Мадонна Ченстахова в Польше, Мадонна Отшельников в Швейцарии, Гвадалубская Дева в Мексике. Перечень можно было продолжать и дальше. Несмотря на почитание этих странных образов Мадонны, отношение к ним до сих пор оставалось противоречивым. Кое-кто утверждал, что они обладают чудодейственными свойствами, а другие заявляли, что темный цвет кожи не более чем следствие накопившейся с годами копоти от свечей или естественного потемнения старого дерева и мрамора. Католическая церковь никогда официально не признавала чудодейственную силу подобных воплощений. Рэйчел продолжала рассказ о мании отца Джованни. Он был убежден, что христианство у кельтов было основано на культе Черной Мадонны что этот образ представлял собой слияние старой языческой матери-земли с новым поклонением Деве Марии. Всю свою жизнь отец Джаванни искал эти связи, лежащие в основе данной мифологии. Рэйчел помолчала, судя по всему, слушая вопрос Пейнтера. Затем ответила. «Я не знаю, удалось ли ему это установить, но он определенно что-то нашел, что-то такое, ради чего стоило умереть». Она снова остановилась, слушая, потом сказала «Точно, полностью с вами согласна. Передаю трубку командеру Пирсу». Взяв телефон, Грей поднёс его к уху и вернулся к окну. «Сэр?» «Исходя из рассказа Рэйчел, считаю, что ваш следующий шаг очевиден». Грей не сомневался в правильном ответе. «Обследовать место раскопок в Англии». «Совершенно верно. Я не знаю, какое отношение убийства в Африке и в Пристанском университете имеют к исследованиям отца Джованни, но какая-то связь обязательно должна быть. Я отправляюсь в Осло и займусь генетическими изысканиями, а ты выясни, куда указывает высохший палец». «Слушаюсь, сэр. Тебе нужны еще люди в помощь? Или справишься вместе с Джозефом Ковальским и лейтенантом Вероной?» По-моему. «Чем малочисленнее будет наша группа, тем лучше». Несмотря на все старания Грея, его голос едва заметно дрогнул. Оставался еще один момент, о котором он до сих пор ни словом не обмолвился Пейнтеру Кроу. Грей посмотрел в сад на красный огонек сигареты. Ему было мучительно больно лгать директору, даже если это был лишь грех недоговорки. Но если он расскажет главе Сигмы о своем новом союзнике, «Пейнтер будет вынужден направить группу захвата, чтобы задержать Сейхан и доставить ее в специальный лагерь для допросов». Этого Грей допустить не мог. И все же он колебался. Правильно ли он поступает? Или же без необходимости ставит под риск всю операцию? Отвернувшись от окна, Грей поймал на себе пристальный взгляд Рэйчел. В ее глазах он прочитал, что от его решения зависит не только его собственная жизнь. Однако он также вспомнил проникнутую болью просьбу, произнесенную два года назад. «Верь мне, Грей, хоть самую малость». Снова повернувшись к окну, Грей вставился на свое отражение в черном стекле. Медленно, сделав вдох и выдох, чтобы взять себя в руки, он сказал в телефон. «Мы обойдемся собственными силами».